Сэр, а думайтесь. Клод был явно возбуждён и в который раз не одобрял решения своего хозяина. Всё решено, здесь нечего обсуждать. Вы ведёте себя как дети. Посмотрите в зеркало. Видите? Макнамара отчётливо видел свою ауру и огонь в районе груди. Только не говорите, что думаете в этот момент А комта, кроме Лиры? Я вообще ни о ком, кроме Лиры, и думать не могу. Так да не понимаю, в чём проблема. Во мне. Райн перевёл взгляд с огненного комочка, который наблюдал у себя впервые выше уровня паха на своего друга. Твои слова подействовали на меня как нельзя отрезвляюще. А ещё он слова Лиры готовы ради меня на жертвы ради меня такого клод я её недостоин конечно недостойны но вы стремитесь вернуть себя прежнего и это очевидно как давно вы встречались с фаворитками и со сколькими вчера с одной блондин понимал что врать магу любви бесполезно вопрос был риторическим именно с одной, что удивительно, об этом никто не знал. А Уталив, зов Вардлокха, вы отправили девушку к себе. Верните Лиру. Поговорите с ней. Уверен, в этот раз всё будет иначе. Знаешь, Клод, он сел на диван и смотрел в пустоту, погружаясь в эмоции, что испытывал. Страх потерять её навсегда, страх что я могу причинить ей настоящий вред, настолько изменил мое сознание, что я не знаю, как выразить чувство, не могу. Не могу так с ней поступить, а принуждать не хочу, хоть и мог бы. Но, сэр, она предлагает стоящую вещь. За год вы даже ни разу не попробовали проверить, что наши убеждения насчет проклятия верны. Еще скажи, что я выдумываю. Нет, сэр. Конечно, нет. Но наше предположение более основано на догадках, чем на фактах. Ну «Да брось, я уверен в том, что говорю. Райн замолчал, вспоминая больницу и то, как приходил в палату к спящей Лире. Она была такой нежной, беззащитной и прекрасной, что он не мог удержаться и подарил ей огненный поцелуй, который ещё долго будет напоминать ей о тепле и нежности, что он испытал. Когда я увидел, как она борется за отца, как переживает, во мне что-то поменялось. Вы вспомнили о матери, и я понял, что не могу подвести её. И стратил все силы до капли, и до сих пор ещё не полностью восстановился, но не жалею об этом. Все силы Клот в удивлении вскинул бровь. Как маг, он знал, что полное вложение сил в магическое заклинание может привести к гибели мага. Он смотрел на хозяина иным взглядом, с одобрением, видел, что перед ним не суперзвезда этого мира, перед ним верховный маг их мира, человек, которого он уважал и которому преданно служил прежде. Марана, жестокая богиня В погоне за любовью женщин вы полюбили сами и гоните ту, что любит вас. Она знала, что так будет. Я уже потерял однажды любимую женщину и не поступлю так с Лирой. К тому же, у нас нет шансов, и я не могу остаться в этом мире, а она вряд ли сможет перейти в мой, да и захочет ли. Возможно, стоит спросить об этом ее вопрос. Всё, Клод. Разговор закрыт.